Глава четвертая Второй раз за этот странный день моя челюсть отвалилась и испуганно замерла где-то под столом. «Это как?» – пролепетала я. – «Как в жены можно продать?» «А как еще становится чьей-то женой?» – очень устало вздохнул Морин. Видимо, ему приходилось объяснять эту очевидность уже не в первый раз за сегодня. Вряд ли все другие девочки прямо-таки привыкли к подобному безобразию. Жену покупают у родителей по большой цене, а кто желает иметь семью и потомство, но не имеет достаточно средств, идет на рынок невесты и приобретает себе жену там. «Что? На рынок? По дешевке, то есть?» — совсем растерялась я. «Ну, выкуп у родителей еще можно понять. Колым называется, кое-где и в нашем мире распространен. Но на рынке? Это же все равно, что продавать невольниц!» — Почему по дешевке? — криво улыбнулся Морин. — На рынке разный товар бывает. Иногда такие экземпляры попадаются, что уходят по цене больше, чем у родителей. Или на аукционе. Кстати, некоторые родители пользуются услугами торговцев невестами, ведь не всякую девушку легко пристроить самим. — Ладно. — он бросил взгляд на второго. — Сначала инструктаж, потом решим по распределению. Это последнее. Ну и денек выдался. И ведь каждое возмущается, словно мы не замуж их выдаем, а в публичный дом на растерзание запольным комбезиком. Хм, значит, и публичные дома здесь есть, и какие-то комбезики, подумала я. Дикие нравы, а мне обещали распростертое объятия. Стало обидно, и захотелось оторвать Эйнштейну его большой нос. Интересно, он врал, что все миры лучше нашего. Как может быть лучший мир, где женами торгуют? А любовь, ухаживание и цветочки? Секс по любви, в конце концов?» Я сердито опустила глаза. «Давайте, инструктаж, рассказывайте, как у вас тут все устроено». «Итак», — голос Морина изменился, став более торжественным. «Мы рады приветствовать тебя в мире, Граянос, попаданка Анна Вячеслава». Вячеславовна. Это отчество такое!» «Неважно, да будет тебе известно, что наш мир расположен в самом центре системы миров, поэтому надмагические процессы...» Я усмехнулась про себя. Совсем недавно эти процессы Эйнштейн называл квантовыми. «Приводят к тому, что из нашего мира никто не выходит, но почти все, кто попадает в разрывы структур мироустройства, сваливаются к нам» разрыву структур мироустройства. Это, видимо, какие-то спонтанные порталы, подумалось мне. В былые времена попаданцы и попаданки бесхозно бродили по улицам городов, нередко гибли, не зная языка, не способные найти место в жизни. К тому же с ними часто были связаны волнения, поэтому совет магов в своем милосердии собрался, чтобы решить эту проблему. Ценой невероятных усилий были построены распределители. Теперь все, кто попадает в наш мир, оказываются в одном из двух мест. Мужчины на севере Краббола, женщины здесь, на юге менерета И каждому даровано место под солнцем. Мужчины получают работу согласно своим навыкам. Женщинам же мы даруем лучшие, отдаем их в жены. <клёх> Он кашлянул в руку. Конечно, иногда попадают старые некрасивые. Таких замуж за одну монету не продашь. Их распределяем служанки». «Ой, а можно мне тоже в служанки? Ну, хоть и месяца на два. А то я замуж не хочу. Ну, пожалуйста!» Обрадовалась я, что альтернатива есть. «Нельзя!» Строго ответил Морин. «Согласно последнему распоряжению Совета Магов, которому я подчиняюсь, все попаданки младше ста лет... По нашему счету, должны быть выданы замуж тем или иным способом. Иначе мне выговор сделают, а я как раз должен получить звезду от совета. Захотелось то ли рыдать, то ли смеяться. Рыдать от безвыходности, смеяться от сюрреалистичности происходящего. Доктор сказал, замуж, значит, замуж, подумал я, перефразировав известный анекдот. «Все, Анна Вя...» «Как тебя мама называла?» — вдруг спросил второй мужчина и с явным сочувствием поглядел на совсем уставшего начальника. «Анечка», — не стала скрывать я. «Все, Анечка, успокойся. Сейчас я тебя покушать отведу, потом подберем тебе платье, а потом Симон тебя заберет вместе с предыдущей, как ее». «Мираниэль, дочь Ронда, подсказал Морин. «Да, с подружкой пойдешь». Она воительница, тоже проста в продаже. Будьте послушны и привлекательны, и все у вас будет хорошо. Да уж. Радовало одно. Распределили к какому-то Симону меня не одно, а с Миркой. Вместе, глядишь, придумаем, как от него убежать. Только что-то мне подсказывало, что далеко убежать в магическом мире не получится. «А вы вообще слышали, что замуж выходит по любви?» Невольно хлюпнув носом, спросила я. Вот просто от безысходности. И ведь, очевидно, они либо не слышали об этом, либо здесь это большая редкость. «Так а кто мешает тебе любить своего мужа?» — удивился Морин и совсем уж устало провел ладонью по лбу. «Люби себе на здоровье. Не запрещено. Даже приветствуются». Кормили здесь, надо сказать, отменно. В красиво обставленном зале большой стол, устланный узорчатой скатертью, Ломился от яств. Каких только блюд здесь не было. И все мне незнакомые. Но с другой стороны, а чего я хотела в другом мире? Сырников со сметаной и сибирских пельменей? Нелогично, товарищ физик. Какие-то кашки, красные и зеленые. Куски чего-то странного, треугольной формы, может, мясо. Живот свело в сладком предвкушении. Несколько секунд я раздумывала, не отравлюсь ли на мировой едой с непривычки. Вспомнился первый опыт знакомства с креветками. Сколько времени я тогда провела в отдельном кабинете наедине с рулоном туалетной бумаги. Даже не поехала с друзьями купаться, а это непростительно. Но вскоре я отбросила сомнения. Подумала и стала кушать, подобно Людмиле из поэмы классика. Девчонки, кто поел и сидел в небольших креслицах, кто еще продолжал процесс. Гасия с аппетитом уминала нечто вроде салата из ярко-желтых шариков и зеленых колбасок и никак не могла остановиться. «Вкусно так, что ли?» — подумала я и с осторожностью положила себе ложку этого своеобразного месива. «Вкусно!» «Похоже одновременно на греческий салат и на отменные... сосиски!» «Не знаю, как это возможно, но факт оставался фактом!» «Видимо, кормить попаданок здесь было принято хорошо!» «Фигура подкачала», — вспомнились слова Морина. «Вот все время мне хотелось его Мерином назвать. Что не так может быть с моей фигурой, кроме излишней худобы? В смысле безупречной стройности?» «Ничего. Ножки длинные, красивые, талию пальцами обхватить можно. При этом грудь вполне достойного размера. Красотка ведь и не девка, а ему подкачала». «Вывод один. Здесь ценятся девушки...» 185-110, как минимум. Значит, и кормит женщин хорошо, чтобы форму не теряли. Я же, со своим свойством, не в коня корм, могу этим воспользоваться с целью банального выживания. И я положила на тарелку еще немало занятных и иномеровых блюд. Столовые приборы мало отличались от наших. Вилки, правда, были тризубые, но я решила простить этот недочет диким аборигенам. Они даже жениться нормально не умеют, не то что вилки правильные делать». А Мирка сидела и мрачно глядела на еду, не притрагиваясь к ней. «Мир, а, Мир, может, поешь?» — обратилась я к ней, с аппетитом прожевав кусок непонятного здешнего мяса. «Думаю, не отравит». Мирка с горем на лице сглотнула слюну. Есть ей явно очень хотелось. «Нет», — сказала она с отчаянной твердостью. Я приняла решение уйти из этого мира, дабы избежать бесчестия. Не позволю я продать себя на рынке, как тухлую рыбу. Я объявляю голодовку. Ведь эти низшие мерзавцы лишили меня даже возможности совершить сие достойно. Отняли кинжал и лук со стрелами». На последней фразе она чуть не заплакала, как ребенок, у которого отняли любимую игрушку. «Мирочка, ну, может, не надо?» — осторожно спросила я. Не будешь есть — потеряешь силы, и не сможешь сражаться, когда придет пора. Ведь истинный воин не сдается до самого конца». «Думаешь?» — с искренней надеждой переспросила меня Мирка. «Конечно, мой высший друг!» — я похлопала ее по плечу. «Не стоит поддаваться идее бесславной преждевременной кончины». У Мирки отлегло. Она благодарно улыбнулась мне и жадно накинулась на еду. «Ну как жадно?» С неизменным эльфийским благородством, конечно, этого не отнимешь. «А мне понравилась моя участь в этом мире», — тихонечко сказала нежная красавица Сита. «В моем мире хорошо выйти замуж — большая проблема. Папочка не мог меня пристроить, я ведь перестарка». «Чего?» — подумала я. «На вид Сити было не больше семнадцати». «И приданого у меня нет, потому что пятая дочь в семье», — продолжила она. Пришлось бы мне идти за старика-колдуна четвертой женой, а здесь сказали, что скоро смотреть на нас приедут лучшие женихи, и один из них меня выберет. Я спросила, сказали, муж у меня молодой будет, и я у него буду одна жена, первая и единственная, невероятно, а вдруг он еще и красивый? Я тихонько вздохнула и искренне пожелала полной надежд сити молодого красивого мужа. Уверена, она будет замечательной покорной женой. Для таких, как она, этот мир просто находка. «Так ж, и я довольно ж, м -м -м, Не до конца проживав еду, сообщила Гасия. «Дома мне замуж не светило, потому что я слишком полная. Ну, считаюсь полной», — поправилась она. «А здесь...» «Мне этот Мерин сказал, что я первая красавица, и наверняка меня выберет лучший муж. Баловать будет, на руках носить, подарки дорогие дарить, потому что красавица...» Гасия назидательно подняла палец вверх и смачно повторила. «Красавица!» Так и сказал. А мне стали ясны четыре вещи. Первая и, возможно, самая важная. Ни одна я все порываюсь Морина Мерином назвать. Вторая. Мы еще не слышали мнения Шатенки шатуры но две из четырех девушек точно довольны. Только мы с Миркой как неродные, нам, видите ли, замуж не нужно. Третье. Здесь действительно ценятся дамы в теле. Четвертое. Нас с Миркой на рынок, как ущербных. А за остальными девушками прямо сюда придут женихи. Может, женихи вообще заранее себе поданок заказывают, а мужики-распределители неплохо зарабатывают на продаже он их. И пятое. Внеплановая. Придумать пятый тезис я не успела. Дверь открылась, появился наш проводник. В смысле самый молодой из распределителей. Попаданки Гасия, Шатура и Сита. Идем на подбор гардероба. Далее вас ждет встреча с женихами и брачная церемония. Попаданки Анна Вячеслава и Мираниэль пока остаются здесь. Девоньки, волнительно так как. Запричитала Гасия, схватила со стола большой фрукт вроде апельсина и спрятала в складках платья. Видимо, опасалась оголодать во время церемоний. Потом кинулась ко мне и Мирке обниматься. Родненькие мои, как я без вас буду! Я уж так к вам привыкла. А ведь и верно, подумалось мне, мы с этими девушками, должно быть, расстаемся навсегда. А, -а горе-то какое! На фоне объятия и слез гасси мне тоже захотелось порыдать, попричитать, по-женски так, по-нашему, но я воздержалась, глядя на гордую и мрачную Мирку. «Никогда не нужно забывать, что в первую очередь ты большой, сильный мужик, а уже потом маленькая слабая девочка», — всплыл в голове популярный интернет-мем. И я гордо встала рядом с Миркой, провожая девушек. «Кстати, их взгляды были сочувствующими». Никто не пожелал бы себе нашей участи. Тут из коридора послышался мужской голос. «Где тут мои девочки? Где мои попаданочки свеженькие?»